колена Данава в земле Магог. А тот антихрист человек будет, беззаконие сын, и родится, как уже глаголит и палит римский, от девицы нечистой, жедовки сущей, от колена Данава из книги о вере. Знаешь признаки антихриставы? Не сам один помни их, но всем сообщай щедро. Светитель Кирилл Иерусалимский. Первые еврейские поселения на территории будущей Хазарии появились в те времена, когда после смерти царя Соломона из-за неудачного правления его сына Ровоама Израильское государство распалось на две части: Иудею со столицей в Иерусалиме и Израиль со столицей в Самарии. Оба государства оказались ослабленными перед натиском врагов, и первым в 722 году до нашей эры пал Израиль. Города были разрушены, а все 10 колен израилевых были уведены в ассирийский плен. В Иудее остались колена Иуды и Вениамина. Почти с самого начала ассирийского плена евреи, зная, что в Израиле для них земли больше нет, стали уходить в другие земли. Известно, что одно из 12 колен израилевых ушло на север и пропало. Это было колено Дана, второе по численности после Иудеев. В колене Дановом было две ветви северная и южная. Северная плавала на кораблях и занималась торговлей. В книге судей израилевых находим следующее упоминание о Дановом колене. Глад живёт спокойно за Иорданом, и Дано чего боятся с кораблями. Асит сидит на берегу моря и у пристаней своих живёт спокойно. Из пятой главы, 17-й стих. Северная ветвь, спасаясь от ассирийцев, Через Средиземное море приплыла в Ирландию. В исторических хрониках, найденных в Ирландии, есть сведения, что на ирландской территории появилось сильное поселение, которое называлось Туата де Данна, означающее племя Данна, которые прибыли на кораблях и изгнали со своих земель поселение местных жителей, ирландцев. В древнеанглийском Дан означал господин, мастер, параллель с мастером в масонских ложах. Но впоследствии, как пишут британские историки, когда в Ирландии началась ожесточённая война севера и юга, калина данного была большей частью истреблена. Южная ветвь была взята в плен ассирийцами и впоследствии поселилась в районе Каспийского моря. Позже они распространились на север и заняли ещё районы Чёрного моря, этой земли, которая занимала Хазария. В 19 веке в хранилище Каирской синагоги была найдена рукопись о Хазарии, написанная хазарским евреем. Из этой рукописи можно сделать вывод, что было две волны переселения евреев на земли хазар, и первым по хронологии было переселение колена Данава. Из рукописи также следует, что природные евреи пришли на эти земли и ассимилировались с местным населением, отошли от веры, сохранив только обряд обрезания. И бежали от них армян наши предки, потому что не могли выносить ига и долопоклонников, и приняли их к себе хазары, и они сроднились с жителями той страны и научились делам их. И они всегда выходили вместе с ними на войну и стали одним с ними народом. Только завет о обрезании они держались, и некоторые из них соблюдали субботу. И не было царя в стране хазар, А того, кто одерживал победы на войне, они ставили над собой военачальником. И продолжалось это до того самого дня, как евреи вышли с ними по обновению на войну, и один еврей, выказав в тот день необычайную силу мечом, и обратил в бегство врагов, напавших на Хазар, и поставили его люди хазарские, согласно исконному своему обычаю, над собой военачальником. И оставались они в таком положении долгое время, пока не смиловался Господь и не возбудил в сердце того военачальника желание принести покаяние. И склонила его на это жена его по имени Сирах, и отец молодой женщины, человек праведный в том поколении, наставил его на путь жизни. И покаялись израильтяне вместе с людьми хазарскими полным раскаянием. И поставили люди страны одного из мудрецов судьёй над собою. И называют они его на хазарском языке каганом, поэтому называются судьи, которые были после него до настоящего времени, каганами. А главного князя хазарского они переименовали в Савриила и возцарили царём над собою. Колено дан оно таким образом стояло у истоков создания каганата. То есть, предводителями хазар ещё на племенной общинной стадии были евреи из этого колена, отошедшие от веры отцов. Получается, что в Хазарии иудаизм новых евреев слился с иудаизмом старых евреев из колена Данава, бывших до образования каганата предводителями кочующих племён. Слово хазар очень сходно по звучанию с древнееврейским словом хозер, означающим возвращение к вере предков. Представители колена Данава, судя по всему, составляли высшую аристократию и осуществляли власть в Хазарии. Такой вывод можно сделать из того, что именно правители Каганата в VIII веке после второй волны переселения евреев в хазарские земли первыми с готовностью приняли иудаизм и сделали его государственной религией. Они были духовно и исторически предрасположенными к принятию этой религии. То, что первая волна переселения это было именно колено Дана, подтверждает ещё и тот факт, что хазары поклонялись змею, а в Библии сказано, что Дан будет змеем на дороге аспидом на пути уизвлещающем ногу коня так что всадник его упадёт назад на помощь твою надеюсь господи книга бытия глава 49 стихи с 17 по 18 по геральдике колен израилевых символами колена данного считаются змей и конь здесь представлены амулеты найденные на хазарских кладбищах они представляют именно эти два символа два культа которым поклонялись хазары Известно, что хазары брали с собой в военные походы во время своих набегов на Руси изображение змеи. Этот хазарский идол безусловно был известен тем, против кого они шли войной. Поэтому, видимо, не случайно первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во имя пророка Илии, который считается змееборцем, уничтожающим присмыкающихся и всякую нечисть, пущенными с неба стрелами. После крещения Святая равноапостольная княгиня Ольга, сын которой Святослав разбил Хазар, построил храм пророка Илии у себя на родине в селе Выбуты. Считается, что Илия самый почитаемый на Руси ветхозаветный пророк. Кстати, с Ильина дня начинался сезон охоты на волков. Волк был одним из символов в Хазарии. У хазарского рода Ашына была легенда о происхождении от волчицы. На Руси образу Ильи Пророка соответствует образ преподобного Ильи Муромца, который не без помощи святого Ильи приобрел силу, чтобы побивать всяких гадов и присмыкающихся, и тоже считается змееборцем. Вспомним Илью Муромца, богатыря, который прославился многочисленными воинскими подвигами в борьбе с врагами Отечества, защищая русский народ от обидчиков. В степях рыскало идолище поганое, так называли печенегов, лиса облюбовали соловьи-разбойники – С хазарской стороны грозил жидовин проклятый, которого Илья и победил, и который ассоциировался в народных преданиях со змеем. Известна белорусская легенда о богатыре Ильюшке, который так же, как и Илья Муромец, был чудесным образом исцелен от немощи, а потом победил страшного змея. После смерти Ильюшка стал святым, и Господь поручил ему заведовать громовыми тучами и дождями – Кроме Ильи пророка, змееборцем считается Георгий Победоносец. Гербом колена Данава является змей. Егор Морозов в своей работе Змей, лежащий на дороге, приводит рисунок, на котором видна идентичность герба колена Данава и денежных символов доллара и евро. Американский доллар и евро создают финансовый фундамент глобального антигосударства куда потом те колена даного, достигнув вселенного мирового господства, приведут антихриста и посадят его как всемирного диктатора. Известно, что змеи является символом оккультного мира и фальшивых религий, в их притязаниях на власть и ложные знания уже созданный европейский союз с его евро и активно формируемый североамериканский союз с его долларом суть и есть структуры создаваемого глобального антигосударства центром которого является Израиль у святой политаримского находим и так когда из вышеприведённых мест открылось и колено и ское во произойдёт антихрист и явление его и погибель и имя таинственно назначены то посмотрим и что он будет делать Он приведёт к себе весь род иудейский от всех стран, в которых он рассеян, обещая им возвратить их в землю и восстановить их царство и народ, дабы они поклонялись ему как Богу, как говорит пророк. Соберёт всё царство своё от востока солнца до запада, те, коих он звал и коих не звал, пойдут с ним. Этот текст пророчества как раз и соответствует тому, что сделали хазары-сионисты. Потом те колено Данава Создавая государство Израиль на земле Палестины Главные символы Дана – змеи и конь Но святой Ипполит Римский пишет еще об одном символе, который ассоциируется с Даном Это лев Молодой лев – Дан И выскочит из Васана Но чтобы кто-нибудь ошибочно не подумал, что это изречение говорит о Спасителе Пусть обратит внимание вот на что Дан говорит молодой лев Он разъяснил предположение тем, что назвал колено Данава, из которого имеет родиться диавол. В самом деле, как Христос рождается от колена Иудина, так и из колена Данава родится антихрист. И как Господь и Спаситель наш Иисус Христос, сын Божий, ради его царской и славной природы был предвозвещён как лев, подобно этому тем же самым образом Писание и диавол пред указало львом ради его тиранической и насильнической природы. Выше говорилось, что часть клана Данего ушла в Англию, о чём имеются записи в исторических летописях. Из Ирландии часть клана Данего переместилась в другие районы. Дух зла всегда очень активен и всегда рвётся к власти. Всё это было в глубокой древности, но дух этого клана остался, и он пронизал всю высшую английскую власть, о чём свидетельствует британская символика. Например, изображение королевского герба Великобритании. На нём присутствуют те символы, которые олицетворяют Дана. Надо полагать, именно дан правит бал в этой стране, и не случайно Англия была и остаётся традиционным противником православной России. Этот же дух Данов вместе с англосаксами проник и в Америку, этот же дух ныне правит этой страной. Обратите внимание на девиз, написанный на латыни. Он переводится так: "Никто не причинит мне зла безнаказанно". Этот же девиз, соотносимый с Коленом Дановым, мы находим на эмблеме военных учений «Непроницаемый щит». Это ежегодные учения, которые являются самыми крупномасштабными в США, где в течение последних лет отрабатывается сценарий ядерной войны, в котором Россия выступает в качестве одной из главных мишеней. Обратите внимание, что справа и слева от девиза изображен главный символ Колена Данова – змея. Эта связь Дана с войной не случайна. В иллюстрированной полной популярной библейской энциклопедии, изданной в 1891 году, приводится изречение: "Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути уизвляющем много коня". Книга Бытия, 49-я глава, стихи с 16 по 18, которые толкуются различна, но вероятнее всего, указывает на хитрость его потомков, точно так же, как и другое предсказание о Дане: "Дан молодой лев, который выбегает из васана". Книга второзаконие, 33 глава, 22 стих. С покатостью Ермона, где он скрывается, подстерегая себе добычу, указывает на силу и воинственность потомков Дана. Действительно, мы знаем, что Самсон, происходивший из города Цоры, колена Дана, самый известный между донитянами по своей силе, отличался также и своей ловкостью и хитростью. Книга судей, главы 14, 15. Быть может, тот же самый воинственный дух и хитрость служили отличительной чертой и всего колена Данава. Действительно, воинственность и милитаризм носителей духа Данава, находящихся у власти в США и в Израиле и делающих ставку на эскалацию войны, не знает границ, равно как и их хитрость и ловкость. Эти характеристики Даниен подтверждаются и в комментарии к толкованию Библии. Врагов своих Калины Данов будет побеждать не столько в открытой борьбе, сколько тайными засадами и вообще хитростью, свойствами, отличающими в животном царстве змей. Дан будет змеем и аспидом. Сейчас одним из главных принципов военной стратегии США является принцип непрямых действий, который в отличие от прямых действий носит тайный, скрытый характер, сопряжённый с организацией различных провокаций и диверсий. В настоящее время обнаружены доказательства того, что террористические атаки 11 сентября были хорошо спланированной военной операцией вооружённых сил США, аналогичной другой провокации поджогу Рейхстага. Можно допустить, говорит профессор Беляев, что природное и приобретённое зло накапливалось постепенно в длинном ряду предков Антихриста, передаваясь с каждым новым поколением в самом антихристе достигнет такой степени силы, какую только сможет вместить, проявить и выдержать человеческая природа. В нём зло живущее в человеческом роде достигнет предельной вершины своего развития. Книга об безбожье и антихристе, том 1, страница 193. Сам дьявол будет постоянно действовать в лице антихриста. Облаженный Феодорит пишет: До пришествия Христова явится в мир облечённый в человеческое естество враг людей и противник Божий, демон похититель Божьего имени. Книга Краткое изложение божественных догматов, глава 23, изданная Христианское чтение 1844 год, четвёртая глава, страница 355. По учению святых отцов, дьявол, воздвигая антихриста, будет стараться обличить его пришествие всеми признаками пришествия сына Божьего на землю. Но поскольку пришествие Мессии предсказано ветхозаветными пророками из колена Иудина и рода Давидова, то антихрист и его окружение будут самозванно именовать себя происходящими от царского корня Давида, не от колена Данава. Здесь будет использовано всё, чтобы скрыть подлог и самозванство. Святитель Кирилл Иерусалимский пишет: Антихрист придет к иудеям как Христос, и от иудеев восхощет поклонение. То, чтобы более обольстить их, покажет великое усердие ко храму, внушая в себе ту мысль, что он от рода Давидова, и что ему должен создать храм, сооруженный Соломоном. Признаки этого подлога проявились уже сейчас, данных щит вовремя который содержит изображение шестиконечной звезды из двух переплетённых треугольников, лукаво называется щит Давида и является государственной символикой нынешнего Израиля. Два таких металлических диска были найдены на территории бывшего хазарского каганата на Дону и в Северном Донце. Археологи пришли к выводу, что изображение на нём можно трактовать как языческий или шаманистический знак. Известно, что он символизирует сплетение мужского культа Молоха Ваала и женского культа Ашеры Астарты. Символом ей служили два рога и фаллос, а её капищами густые зелёные рощи. Вспомним богемную рощу в США, где глобальные правители потомки Хазар из Колена Данава поклоняются Ваалу. Об этом знати говорил пророк Амос: "Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана" изображение, которое вы сделали для себя. Книга пророка Амоса, пятая глава, 26-й стих. Вспомним, что пророк Иезекииль, который был в плену с коленом Дановым, именно за обличение идолопоклонства одного еврейского князя придал казни. Как отмечал Нилс, по откровению дьявол возомнил о себе, что он подобен Всевышнему. Книга пророка Исаии, 14-я глава, 14-й стих. Кабалистическая тетраграмма «Посему и изображает дьявола тоже равносторонним треугольником, равным первому, но только обращенным вершиною вниз, а не вверх, обозначая тем самым полную противоположность сатаны Богу. Получающаяся от взаимного пересечения новая фигура шестиконечной звезды должна обозначать замену имени Божия, треугольника, именем новым, кто был последним, а стал всем. Кто этот последний, мы теперь знаем. Сатана, имя ему». Но поскольку находка отнесена археологами к IX веку, это означает, что несмотря на второе обращение в иудаизм, хазары не перестали быть идолопоклонниками. Видимо, возглавив тюркские кочевые племена, колено данного приобщилось к их язычеству, сохранив только обряд обрезания. После прихода второй волны еврейского поселения они восстановили часть традиционных еврейских обрядов, но не отказались и от язычества. Но вполне возможно, колена Данава приобщилась к нему ещё раньше, придав веру своих предков, обратилась к чёрным ритуалам. Александр Копринский пишет, что в 622 году до нашей эры становится заметным историческим фактом реформационная деятельность еврейского царя Иисии, и весьма вероятно, что реформаторство это являлось ответной мерой на массовое приобщение евреев к язычеству. Именно в это время в Иудее было объявлено о найденной в Иерусалимском храме книге закона, в которой осуждались канаанские обряды, курение на высотах, поклонение Ваалу, Астарте и прочим языческим богам. В Библии прямо утверждается, что тогдашние евреи не стеснялись идолопоклонства и роднились с идолопоклонниками. Пророки их за это сурово порицали, но как пишут еврейские источники, факт порицания и показывает массовый характер пригрешения в поклонении Перуну, Баал-Пиору, он же Ваал, Виллиар или Молох. Именно против этого культа Ваала или Молоха боролся в своё время пророк Илия, который должен прийти в предконечные времена правление антихриста и колена Данава. Древние иудеи называли Ваала или Молоха Вельзевулом. И это же действительно с дьяволом.